Одна из собак дернулась следом за уходящими воинами, уже через несколько шагов растворившихся в ночи. Как не хотелось Гинку сейчас отправиться вслед за ними, мальчишка был вынужден оставаться на месте и дёрнуть ретивого пса. И, конечно, пожелая собака даже одна смогла бы утянуть его за собой. На чего уж говорить о четверых, поводки которых сейчас находились в неокрепших руках подростка. Гынг был несказанно горд тем, что его взяли в поход. Этой чести удостоились далеко не все мужчины, имеющие и доспехи, и оружие, и которые были намного сильнее его. Вот только так управляться с собаками, как он, в новом не умел никто. В поселке даже сложилось такое мнение, что мальчишка умеет разговаривать со своими четвероногими друзьями. На деле это было далеко не так. Правда, он понимал, чего именно хотят животные, и успел с ними сблизиться настолько, что, несмотря на его двенадцатилетний возраст, эти звери, способные противостоять волкам, безоговорочно его слушались. На тут скорее сказывалась его любовь к своим питомцам нашедший отклик и в них. Дмитрий прекрасно помнил, как ему пришлось ограничить своих бойцов в бою с Хакота, когда они были вынуждены сдерживать собак от преждевременной атаки. Понимал он и то, что помощь четвероногих бойцов может быть неоценимой, так что ему пришлось сделать на их использование особый акцент. «Ведь не получится!» с их помощью атаковать стойбище. Собаки станут рвать всех, кто не окажется своим. Это никак не входило в его планы. Время четвероногих бойцов настанет в том случае, если придется сойтись в открытом бою с воинами или хищниками, когда не будет вероятности подвигнуть опасности тех, кого они собирались вернуть к своим рулам. От мальчишки в бою пользы никакой, но зато он лучше всех управляется с собаками. Опасно не без того, но все это относительно. Случись рукопашные, и кто знает, может вот этот молец, обряженный в доспех не по размеру с чужого плеча, окажется куда в большей безопасности, чем воины. Четыре лохматых друга. Будут готовы отдать за него свои жизни, сражаясь до последней возможности, и это некрасивые слова. Так оно и будет. Надернутый пес едва слышно проскулил, бросил последний взгляд вслед ушедшим, потом укоризненно посмотрел на маленького друга. Гинг протянул руку и, опустив ее между ушами, слегка потрепал проявляющего нетерпение бойца. Думаешь, мне не хочется? А -а -а, еще как хочется. Но мы ведь должны выполнять приказы. Пес, словно соглашаясь с ним, быстро лизнул руку друга и тут же вновь подставил голову, чтобы двуногому другу было удобнее трепать его по загривку. Остальные собаки тут же пришли в движение, облизывая руки Гынка и стремясь подставить под них свои головы и бока. Мальчик, не скупясь, щедро раздаривал ласки, стараясь не обидеть никого из них. Хотя им самим в этот момент владело только одно желание — отправиться вслед за воинами, чтобы сражаться. Но он боялся ослушаться верховного военного вождя. Дим ясно сказал, если Гэнг нарушит хотя бы один приказ, то он больше никогда не отправится в поход. Ничего, он подождет. Это ведь только первый бой. Будут еще. И он, Гынг, со своими друзьями еще сможет показать этим магакам, что не следует забирать у сауне детей. К тому же, ему было доверено хранять величайшую ценность — оружие Дима. Сейчас он ушел с арбалетом в руках, хотя оба его ружья были с ним в походе. К местам охоты Магаков Дмитрий вывел свой отряд в посуху. Вообще-то, по-хорошему, другой дороги и не было, и все его расчеты оказались ошибочными. Впрочем, ошибка закралась по вине бедного словарного запаса аборигенов и скудости в названиях. Ему было доподлинно известно, что основное кочевье всех четырех племен проходит по большой реке. Вот только оказалось, что это не одна река, а две, отстоящие друг от друга на расстоянии от 100 до 200 километров в районе Большой Охоты. Затем пути этих рек расходились, и между ними простиралась огромная долина. Граница территории охоты сауни с востока определялись водоразделом на юге одной из речек. Именно этот район, где сходились земли всех четырех племен, и облюбовали для летних пастбищ зобы. С наступлением холодов они уходили далеко на юг, куда именно было неизвестно. И вполне возможно, что на зимних пастбищах они позволяли выживать еще каким-то племенам, так далеко никто не заходил. Сауни кочевали по верховьям дона, протекающей с севера на юг, хокота по низовьям. Точно так же обстояло дело и с двумя другими племенами. Магаки облюбовали верховья другой реки, не имеющей пока названия, а буги низовья. Когда выяснились эти обстоятельства, Дмитрий даже разозлился на Вейна, ведь он поставил свою заставу на Байкале, чтобы перехватывать всех рогов. А получалось, что магаки могут прийти с востока. Но оказалось, что не все так просто. Вторая река чуть ниже Байкала резко отворачивала на северо-восток. Так что привычным к путешествиям по рекам магакам была прямая дорога в верховье одного из притоков Дона, а затем в Байкал. Местные путешествовали по рекам не только по причине наличия лишь водного транспорта. Это, конечно, было немаловажным определяющим фактором, но и имелось и такое понятие, как безопасность. Все же места изобиловали хищниками, и нахождение в лодке снимало множество проблем, даже непримиримый барха и тот Никогда не нападал на воде. Вот так и выходило, что нападение на стойбище магаков приходилось избрать сухопутный маршрут. Времени это заняло побольше, но не так уж все и страшно. Сама дорога не обошлась без приключений. Однажды им пришлось схватиться с бархой. Дмитрию едва удалось убедить охотников ограничиться минимумом трофеев определив клыки хищника самым деятельным участником его уничтожения он нипочем не смог бы добиться своего, если бы не более важная задача стоящая перед ним к выполнению которой они еще не приступили. Было столкновение с дикими собаками с которыми они разобрались не с такой уж и легкостью огромная стая от чего-то решила, что люди им вполне по зубам возможно это была та самая стая которая уже имела возможность растерзать беглецов из мест большой охоты а может венец природы человек у местных хищников пока не заслужил никакого уважения правда большинство хищников обходили стойбище людей а может это все связано с тем что люди вторглись на чужую территорию. Дмитрий решительно пока ничего не понимал, но факт оставался фактом.